Глава 7 Зачем нужны депутаты? Шахматы — это школа войны, школа иерархии, школа распределения, исполнения и подмены ролей. Азик Азимов. Я бы дополнил слова известного фантаста и назвал шахматы отличной школой жизни. Во всяком случае, мне шахматная карьера, безусловно, помогла подняться по лестнице и в других жизненных сферах. Так получилось, что мне удалось найти себе применение в совершенно полярных областях. Шахматы, на мой взгляд, подразумевают некоторое одиночество. Да, у тебя есть соперник, зрители, болельщики, команда, но в конечном счете ты один на один с доской и фигурами своего цвета, и только от хода твоих мыслей, от движения твоих пальцев, от твоего состояния, настроения, характера, наконец, зависит исход партии. Шахматами ты можешь остаться наедине с самим собой, а в работе с людьми это абсолютно исключено. Большинству я известен именно благодаря своему шахматному чемпионству. Меня это не удивляет и нисколько не оскорбляет, ведь без шахмат не случилось бы никаких последующих этапов моей жизни. Но уже на протяжении десятилетий я, п р о д о л ж а ю называть шахматы основой своего существования, не могу считать их главной составляющей своего бытия. Есть фонд, есть многочисленные мероприятия, конференции, съезды, конгрессы, на которые меня с удовольствием приглашают и где меня ждут. И есть плотная и большая работа в Государственной Думе. Далеко не все воспринимают положительное появление известных людей, актеров, певцов, спортсменов, среди депутатов. У многих это вызывает раздражение – Людям кажется, что человек лезет туда, где ничего не понимает, что делает это исключительное желание попиариться, засветиться, собрать сливки. Картинка с экрана демонстрирует только одну составляющую работы в Думе. Сиди себе в зале да нажимай на кнопки. Уверяю, будь это так, среди людей, привыкших к активной жизни, к постоянному драйву, к жесткой конкуренции, Мало нашлось бы охотников на такую скучную деятельность. Чаще всего знаменитые люди становятся депутатами только по одной причине. Чувствуют в себе силы и желание что-то изменить, как-то повлиять на ход событий, в чем-то помочь людям и своей стране. Ты осознаешь, что благодаря своему статусу, известному имени, можешь какие-то вопросы решить быстрее. Тебе проще договариваться с людьми, к тебе прислушиваются, тебе доверяют. Конечно, далеко не всем спортсменам или людям творческих профессий нужна и интересная депутатская работа. Но меня общественная деятельность увлекла еще в юные годы. И труд в Государственной Думе — это весьма логичное следствие сложившихся жизненных обстоятельств. А причины? Причины весьма прозаичны. Когда сам неоднократно сталкиваешься с бюрократией, с чиновничьим произволом и недобросовестностью, не можешь и не хочешь отказывать себе в удовольствии что-то менять в отношении государственных деятелей к простым гражданам России.